В сохранившейся части его библиотеки свыше полутора тысяч названий. Тут немало уникальных изданий, например, тома знаменитой французской энциклопедии, издания XVII и начала XVIII веков, прижизненные издания Вольтера, Дефо и другие. значительное место занимают книги с автографами знаменитостей пушкинской поры, Жуковского, Давыдова, Мицкевича. Поражает обилие интересов Пушкина читателя. В его собрании книги по истории, теории вероятностей, восточной литературе, эстетике, военному делу, этнографии, политике, не говоря уж о художественной литературе на русском, французском, итальянском, немецком, испанском, португальском, польском, латинском языках. Многие книги настолько редки, что от других таких не находятся ни в одной библиотеке страны. Однако главная ценность Пушкинского собрания для нас не в этом. Книги помогают нам стать ближе к Пушкину, дают возможность следить за его мыслью, глубже понять сложные мировотворения. На многих томах сохранились отметки резкие ногтей, карандашные пометы на полях, подчеркивания, закладки, на которых иногда сделаны выписки и прочее. После смерти поэта его библиотека долгое время оставалась без всякого присмотра, и нельзя не пожалеть, что значительная часть пушкинских книг для нас безвозвратно погибла. Вчера были твои именины. Сегодня твое рождение. Вчера пил я твое здоровье у Кириевского с Шевыревым и Соболевским. Сегодня буду пить у Суденки. Еду послезавтра. Прежде не будет готова моя коляска. Вчера, приехав поздно домой, нашел я у себя на столе карточку Булгакова, отца красавец и приглашение на вечер. Жена его была также именинница. Я не поехал за неимением бального платья и за небритие усов, которые отращаю в дорогу. Ты видишь, что в Москву мудрено попасть и не поплясать, — Однако скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва. Даже извозчиков мало на ее скучных улицах. По своему обыкновению бродил я по книжным лавкам и ничего путного не нашел. Книги, взятые мною в дорогу, перебились и перетерлись в сундуке. От этого я сердит сегодня. Пушкин, Наталья Николаевна Пушкина, 27 августа 1833 года из Москвы. «Вот тебе отчет с самого Натальи дня. Утром поехал я к Булгакову, московскому почт-директору, извиняться и благодарить, а между тем и выпросить лист для смотрителей, которые очень мало меня уважают, несмотря на то, что я пишу прекрасные стишки. У него застал я его дочерей и Всеволожского. Они звали меня на вечер к Пашковым на дачу, Я не поехал, жалея своих усов, которые только лишь ощетинились. Обедал у суденки, моего приятеля, товарища холостой жизни моей. Теперь он женат, и он сделал двух ребят, и он перестал играть. Но у него сто двадцать пять тысяч доходу, а у нас, мой ангел, это впереди. Жена его тихая, скромная, не красавица.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 Сказал он мне с нежностью. Почему ты не пришел ко мне? Скотина, — отвечал я ему с чувством. Что ты сделал с моей малороссийской рукописью? После сего поехали мы вместе, как ни в чем не бывало. Он держа меня за ворот всенародно, чтобы я не выскочил из коляски. Отобедали вместе, глаз на глаз, виноват втроем с бутылкой Мадеры. Потом для разнообразия жизни провел опять вечер у Нащекина. На другой день он задал мне прощальный обед со стерлядями и с жженкой, усадили меня в коляску, и я выехал на большую дорогу. Пушкин, Наталья Николаевна Пушкиной, 2 сентября 1833 года, из Нижнего Новгорода.